Алесия Григорьева "Шоколадный король". Читает Алина Арчебасова. Глава первая. Самолет. Пришлось бежать по скользкой, плохо освещенной дороге почти два километра, два километра с сумкой и, конечно, ветер со снегом в лицо. Вот что бывает, когда нарушаешь правила. Но сейчас Саше некогда было себя жалеть. Нужно было успеть на рейс. За всю свою жизнь она еще ни разу не опоздала на самолет. А летала она часто. Чаще летали только пилоты из Террдеса. В год у нее было около двухсот выступлений. Это значит, что летать нужно было через день, а иногда каждый день. Всего в этом году было больше трехсот перелетов. Иногда она успевала вернуться после выступления домой, иногда сразу же летела в следующий город. Сегодня был триста пятнадцатый перелет. И Саша бежала, что есть моча от стоянки до аэропорта. У нее было в запасе еще минут пятнадцать. Успею? Успею? Твердила Саша. Все это недоразумение вышло из-за того, что она просто плохо подготовилась. У Саши на каждую жизненную ситуацию было правило. Одно из них гласило: к каждой поездке следует готовиться по плану. План состоял из нескольких пунктов. Первое: решить, когда браться до аэропорта. Второе – выбрать гостиницу, третье – решить, что надеть на мероприятие, четвертое – определить, какую из пяти заготовленных речей она будет произносить, и последнее, пятое – выбрать место для ужина. Саша еще утром, как только забронировала номер в гостинице и купила билеты на самолет, собралась пройтись по своему плану. Она открыла текстовый файл на ноутбуке, чтобы свериться со списком. но тут в соседней вкладке увидела свой последний роман и начала его перечитывать вместо того чтобы готовиться к поездке роман не получался и не получался он из-за того что писать было некогда при таком графике Саша могла писать только в аэропорту или в самолете и то и другое не самое лучшее место для работы у кого другого и вовсе бы не получилось но Саша была человеком дисциплинированным поэтому роман хоть и медленно но продвигался. Проблема была только в одном: Саша никак не могла понять, кто же убийца в ее романе. Показались огни аэропорта. Немножечко осталось. Ну давай же! Подгоняла она себя. Чем ближе к зданию аэропорта, тем лучше становилась дорога. Ее уже расчистили, хоть было всего четыре утра. Оставалось каких-то пятьсот метров, а сил бежать больше не было. И тогда Саша вспомнила еще одно правило: если не успеваешь, замедляйся. Она перешла на шаг. Либо успею, либо нет. Философски решила Саша. В аэропорт она вошла уже совсем спокойно и начала отыскивать на табло свой рейс. Ага, вот успела. Регистрация еще идет. Саша прошла регистрацию, досмотр и не успела присесть на скамейку в зале ожидания. Как объявили посадку, ей как никогда раньше было приятно занять место на борту самолета. Теперь можно расслабиться, подумала Саша. Она не стала доставать книгу или планшет, как делала обычно, а закрыла глаза и начала думать. Что же сегодня произошло? Что пошло не так? А вот что. План. План для того и план, что ему нужно следовать. И зачем нужно было ехать на машине? Что это еще за эксперименты такие? Мысленно отчитывала себя Саша. В аэропорт она чаще всего ездила на такси, причем всегда заказывала машину заранее. В редких случаях она ездила на своей машине и оставляла ее на стоянке. В этот раз она тоже решила добираться на машине. Однако уже на стоянке выяснилось, что место нужно было непременно бронировать. А еще именно сегодня трансфер был недоступен. Саша полчаса бронилась с охранником, чтобы ей дали место. Место дали. Однако трансфера не было, и поэтому Саше пришлось бежать до аэропорта. Сегодня она летела в Москву. Ее пригласили выступить на новогоднем мероприятии в крупной шоколадной компании. Писательницу детективных романов Александру Аракчееву приглашали выступать в крупных компаниях, в администрациях и театрах, университетах. Она никому и никогда не отказывала. Главное, чтобы платили. Дело в том, что у Саши была ипотека, и не просто ипотека, а гигантский все съедающий кредит. Зачем быть известным писателем, если не можешь исполнить свою мечту? Подумала однажды Саша и купила себе шикарную видовую квартиру в Питере. Но, как известно, За все в этой жизни нужно платить, хотя бы парой сотен выступлений в год. Сегодня было тридцатое декабря. Обещали теплую погоду. Выступление было вечером, а днем можно было погулять по Москве, по старым улочкам, пройтись по Никольской, заглянуть в любимый антикварный магазин. Саша забронировала гостиницу на Кузнецком мосту, сразу за большим театром, на двенадцать ноль ноль. У нее был билет в большой на Раймонду. Ее ждал великолепный день, ленивый, старомосковский, с плотным завтраком, балетом и прогулками.